Глава четвёртая. А визите леди Колман я решила не распространяться. Гериус точно придёт в ярость, а отцу вообще не нужно знать о том, что творится в семье моего жениха. У меня ещё оставалась надежда, что леди Колман придёт в себя. Хотелось верить в любовь и доброту. В конце концов, эти чувства заложены в женщине с рождения. До конца строительства оставалось совсем немного времени. Я каждый день обходила комнаты постоялого двора с наслаждением, вдыхая запах свежей краски и дерева с лёгкой примесью почти выветрившегося лака. Дверь под лестницу теперь, естественно, никто замуровывать не собирался. Я придумала сделать из подвала место для экскурсий. Люди захотят посмотреть, где когда-то спали тёмные лорды. Кстати, это будет одно из фишек моего постоялого двора. Больше никто не мог похвастаться такой достопримечательностью. Сами тёмные выбрали местом своего вечного отдыха замок Гэлновим. Он будет охраняться днём и ночью, чтобы ни у кого не возникло желание как-то воспользоваться силой. Конечно, это было не так просто, но ведь оскольд нашёл способ заиметь магию. А это значило, что всё в этой жизни возможно. Последние несколько дней из моей головы не выходил праздник по случаю открытия постоялого двора. Наверное, лучше всего провести его в саду. Погода ещё стояла тёплая, да и под сенью золотистых деревьев было намного просторнее, чем в холле. Утром Тония сходила в типографию и заказала приглашение для всех наших друзей и знакомых. Осталось только придумать меню. Не хотелось сильно загружать Тилли, которая и так тащила все домашние дела на своих плечах. Я даже начала подумывать, чтобы нанять поваров. Но и эта проблема разрешилась самым замечательным образом. Когда на почту вошёл молодой мужчина в красивом костюме из добротной шерсти, я с любопытством принялась разглядывать его. Он был мне незнаком и никогда до этого не появлялся здесь. Худощавый, с приятными чертами лица парень выглядел очень аккуратно. Белоснежные манжеты, начищенные туфли, выглядывающие из кармашка острый уголок на крахмалиного носового платка. «Чем я могу вам помочь?» — вежливо поинтересовалась я, гадая, кто же это такой. «Я от лорда Колмана», — вдруг ответил молодой человек. «Меня зовут Лот Эрви». «От лорда Колмана?» я немного растерялась. «Я повар», — парень улыбнулся. «Его первородство предложил мне поработать в вашем постоялом дворе. Для меня это огромная честь, леди Браунинг». «А, вот оно что!» — смеясь воскликнула я. «Проходите, прошу вас». Мы поднялись в кабинет и долго беседовали обо всём, что касалось его работы и постоялого двора. Узнав о празднике, лот Эрви выразил желание помочь с блюдами. Он сразу же высказал несколько дельных предложений, что лишний раз убедило меня в его профессионализме. «Я предлагаю устроить фуршет, ибо в вашем случае это самый оптимальный вариант. Мы поставим один большой стол и несколько дополнительных для закусок и напитков. У меня даже есть примерное меню. Профитроли с сыром и вялеными томатами, эклеры с нежным куриным паштетом, куриный патэ в баклажанах гриль, патэ из печени, с апельсином на крекере. Глаза парня загорелись тем самым огнём, который пылает в глазах творческих людей. Он был художником в своём деле. «О, прекратите!» — шутливо возмолилась я. «Вы так вкусно рассказываете!» «Не хочу показаться хвостуном, но я уверен, что вам понравится ваше первородство». Лот Эрви достал из папки, которую принёс с собой, какие-то бумаги. «Вот мои дипломы. Желаете взглянуть?» «Я доверяю своему жениху», — сказала я и добавила. «Прошу вас, не называйте меня ваше первородство. Мне это непривычно. Кажется, что я после такого обращения должна превратиться в ледяную статую с короной на голове». «Хорошо, леди Рене». Молодой человек посмотрел на меня совершенно другим взглядом. «Вы будете утверждать меню или позволите мне сделать всё по своему усмотрению?» «Делайте». «И да, прошу вас посетить портниху. Она должна снять мерки для поварской униформы», — попросила я. «Сейчас я напишу вам адрес». Вечером к нам на огонёк заглянул Деннис. Он выглядел счастливым, и я полагала, что этой эйфории в его глазах обязана леди Леонсия Опри. Мы устроились с ним в саду за чашечкой кофе. И после пустых разговоров о погоде и городских новостях я всё-таки спросила у брата о ней. "Денис, ты, конечно, прости, что лезу не в своё дело, но я недавно видела тебя в компании леди Леонси Опре. Между вами что-то происходит?" "Мне нравится эта девушка", честно признался он и сразу же, словно боясь, что я начну переубеждать его, сказал: "Я знаю, что ты сейчас скажешь, Но, поверь, её душа не такая чёрная, как это может показаться при общении. «Деннис, я ничего не собираюсь тебе говорить. Это твоё личное дело, твоя жизнь, и только тебе выбирать, с кем её провести», — мягко ответила я. «Если ты считаешь, что Леонсия та, с которой ты хочешь идти одной дорогой, так тому и быть». «Спасибо», — брат обнял меня. Когда ты узнаешь её ближе, то поймёшь, что леди Опри — замечательная девушка. Она добрая и ласковая. «Уверена, что так и есть», — ответила я. Но всё равно не могла избавиться от неприятного ощущения. Леонсия добрая и ласковая. Возможно, она вела какую-то игру, которую не замечал Деннис. Так бывает, когда человек влюблён, и в его глазах объект страсти становится совершенством. Но в открытую заявлять о своих подозрениях я не собиралась, Это только посеет разлад в наши отношения с братом. Отец знает о ней? Ещё нет, но я собираюсь их познакомить, — ответил Деннис. Правда, ещё не решил, как именно это произойдёт. Может, на празднике в честь открытия постоялого двора? — предложила я. Это будет удобный повод представить Леонсию отцу. Да, ты молодец, — обрадовался брат. Отличная идея. Идея-то была отличной, но вот тревога не покидала меня, засев глубоко внутри. За чаепитием в гостях у молодой графини я рассказала подругам новость о Леонсии, и Фиона раздражённо фыркнула. «Какие же эти мужчины наивные! Словно дети! Их водят за нос, а они и рады!» «Ты думаешь, что Леонсия водит Дениса за нос?» Я с интересом повернулась к ней. Кто-кто, а Фиона всегда говорила, что думала. «Да эта леди априори не может быть доброй и ласковой. Леонсия с детства вела себя гадко, высокомерная, брезгливая ко всем, кроме равных себе по рождению. Она... она напоминает мне мою мать». Девушка, казалось, и сама удивилась такому сравнению. «Силы небесные, а ведь это так и есть. Леонсия такой же сноб». Все первородные имеют этот грешок, гордыню, но в некоторых она цветёт буйным цветом. Очень жаль, что женщины болеют ею. Ведь мы по природе должны нести добро, нежность, проявлять понимание. Фиона зарыдала, громко сморкаясь в платочек. Гормоны делали своё дело. Но ведь она была права во всём. Нет, нужно с этим разобраться, пока не стало слишком поздно. Чтобы развеять неприятные мысли, мы с Тонией повели Фиону к вязальщице Тамили Роллс. Женщина обрадовалась нашему визиту, и пока графиня с восхищением рассматривала её работы, Тамила показала нам то, что уже сделала для постоялого двора. Они с сестрой связали несколько пледов, используя вязальную машину, чехлы на подушке и ещё целую кучу милых мелочей. Моему восторгу не было предела. Чего только не было в огромной плетеной корзине. Чехлы для бутылок, кружек, стаканов, даже для свечей. Лапки, чехлы для ножек-стульев, салфетки. Все это было мягким, уютным, с тем самым ощущением родного дома, которого мне хотелось добиться в интерьере. Теперь осталось заказать новогодний декор, чтобы в зимние праздники дух волшебства витал в стенах гостиницы вместе с ароматами корицы и какао.